«Предлагаю даже назвать это временным отпуском по болезни или чем-нибудь в этом роде». «Нет», — холодно ответил мистер Кику и вновь направился к двери. Но прежде чем он вышел, Робинс громко произнес. «Успокойтесь вы, оба! Мы еще не закончили!» Он повернулся к Макклюру. «Вы отметили, что Генри – порядочный человек, но вы кое-что забыли». «Да, я-то не из порядочных. Генри просто не может поступить неспортивно. А что касается меня, я вырос в простой среде, и меня не волнуют этические проблемы». Я намерен сообщить все сведения газетчикам. Я объясню им, где зарита собака и кто напортачил в этом деле. Мистер Макклур со злостью сказал, если вы только посмеете дать такое интервью, я гарантирую, что вы никогда не получите работы в правительственных учреждениях. «Не смейте мне угрожать, переспелый арбуз, я вовсе не карьерист, я работаю на правительство временно. После того, как я пропою свою арию, я вернусь к своей странице вверх тормашками и буду сообщать моей аудитории горячие факты из жизни суперменов». Макклюр злобно в упор смотрел на него – Вы совершенно лишены лояльности. Да, и в ваших устах, маг, это звучит довольно-таки мило. А по отношению к чему лояльны вы, если, конечно, не считать вашей собственной шкуры? Мистер Кику деликатно прервал их словесное фехтование. Это не совсем справедливо, вас. Министр был абсолютно тверд, спрося о том, что мальчик-стюарт не должен быть принесен в жертву каким-то временным выгодам. Робин скинул. «Окей, маг, мы не умоляем ваших заслуг, но вы готовы были пожертвовать сорока годами безупречной службы Генри только ради того, чтобы спасти свою подмоченную репутацию. Кроме того, вы... Не проконсультировавшись со мной, наболтали журналистам глупостей только ради того, чтобы попасть на страницы газет. «Мак, газетчики терпеть не могут тех, кто изо всех сил лезет на первые полосы. Я не собираюсь вас учить, это бесполезно, но обещаю, что скоро вы увидите свое имя в газетах в последний раз. Разве что...» «Что вы хотите сказать вашим «разве что»?» «Разве что мы не вернем все в первоначальное состояние». «Каким образом, Вэс, я согласен, на все в разумных пределах?» «Что же вам еще остается делать?» — ухмыльнулся Робинс. «Вы готовы пожертвовать головой Генри, готовы свалить всю вину. За вчерашнее интервью на него он, видите ли, дал вам плохой совет». Теперь он уволен, и все хорошо, все в порядке. Мистер Кику кивнул головой. Именно так и нужно. Я согласен пойти вам навстречу, но только в том случае, если мой совет, как завершить дело с грошами, будет принят. Мак, вы выглядите так, будто у вас груз свалился с плеч. проворчал Робинс ведь это разумное решение вопроса и этот план обязательно сработает потому что Генри лоялен не только по отношению к себе но это не совсем то, что вы собираетесь сделать. но если Генри согласен, то в высших интересах поберегите это для другого случая мы не жертвуем головой Генри, мы пожертвуем вашей Их взгляды встретились. Макклюр первым отвел глаза и сказал, «Если это и есть ваш план, Робинс, то забудьте о нем и выкатывайтесь отсюда. Вы хотите драки? Вы ее получите. Завтра на странице газет появится мое заявление о том, что я уволил двух сотрудников кабинета за неспособность выполнять свою работу и за нелояльность». Робинс нагло усмехнулся. «Надеюсь, что так оно и будет, и уж тогда я посмеюсь». «Хотите знать, что из этого выйдет?» «Но... хочу...» Вы конченный человек, Мак. Цивилизации, входящие в состав Федерации, не позволят оставаться на вашем посту такому недалекому типу У которого слишком провициальный подход к тонким отношениям с негуманоидными расами Поэтому вы конченый человек От вас зависит лишь, насколько вы отойдете в область преданий Макклюр яростно сверкал глазами, но не перебивал Если я расскажу газетчикам все, что я знаю, то генеральный секретарь либо бросит вас на съедение волкам, либо решит поддержать вас, рискуя получить вот он недоверие совета. И именно так оно и случится. Марсианское содружество наций с радостью возглавит эту борьбу. Венера последует за ними, а затем к ним и другие колонии и присоединившиеся к ксенокультуры». В конце концов, большинство наций выступит с требованием, чтобы Североамериканский Союз отозвал данного индивидуума, дабы предотвратить распад Федерации. Нужно сдвинуть лишь одну кеглю, а остальные повалятся следом, и вы окажетесь погребенным под этой кучей. Вас уже никогда не выберут даже в собачники». «Лучший вариант — ваша отставка с официальным сообщением о ней через пару дней или недель». «Генри, как ты думаешь, пары недель будет достаточно?» «Думаю, что да», — мрачно ответил Кику. «В продолжении этого времени вы не должны ничего делать, даже носа не вытирать без разрешения, Генри, и ни одного публичного выступления, пока я его не одобрю». А потом вы преспокойно уйдете в отставку в зените славы после успешного завершения конфликта с грошами. Возможно, вы получите повышение, если, конечно, будете хорошо себя вести. «Ну как, Генри?» Мистер Кикку согласно кивнул. Макклюр перевел взгляд с бесстрастного лица одного на презрительную мину другого. «Здорово, вы все это придумали!» — с горечью сказал он. «Ну, а если я пошлю вас обоих к черту?» — Робинс зевнул. «Это не будет иметь ни малейшего значения, поверьте мне. После того, как падет ваш кабинет, новый генеральный секретарь, вызовет Генри из его отставки, более надежный человек займет ваше место. Генри успешно закончит дело с грошами, он просто потратит дня на три больше. Разумеется, обелить вас задача не из легких, но мы хотим обойтись с вами по возможности гуманно. Верно, Генри? «Да, я считаю, так будет лучше». Публично ворошить грязное белье ни к чему. Лучше уж хранить его в сундуке. Макклюр пожевал губами. Мне нужно подумать. Хорошо, я подожду здесь, пока вы думаете. Генри, почему бы тебе не вернуться к своим делам? Боюсь, твой путь сейчас сияет огнями, как рождественская елка. Пожалуй. Мистер Кику вышел. Его стол действительно сиял огнями. Три красных то зажигались, то гасли, с дюжину желтых горели, не мигая. Он сходу принялся за работу, уладил несколько неотложных дел, отложил несколько менее важных и принялся за бумаги. Он подписывал их, почти не читая, и не задумывался, является ли его подпись все еще правомочной. Он как раз подписывал распоряжение о невыдаче визы одному лектору, который, будучи за пределами земли, имел глупость войти в храм с фотоаппаратом, когда вошел Робинс и бросил ему на стол заявление министра об отставке. «Думаю, нам следует...» «Немедленно поставить в известность генерального секретаря». «Я займусь этим». «Я хотел, чтобы ты присутствовал, когда я положил его на обе лопатки». «Любому человеку сложнее дать утвердительный ответ, если присутствует лишний свидетель». «Понимаю. Мне пришлось напомнить ему о конвенции с Кондором». «Жаль, что пришлось это делать».